глава вторая но я не слышала никогда ни о какой родной бабушке со стороны отца пролепетала я потерянно я собственно и об отце то ничего толком не знаю я понимаю доброжелательно кивнул мой собеседник, ну и вы поймите ваша бабушка узнала о вашем существовании совсем недавно ее сын ваш отец. Умер давным-давно, еще до вашего рождения. С вашей матерью они расписаны не были, и никто даже не знал, что у них были отношения, кроме одного человека. Друга вашего отца, которого больше двадцати лет не было в стране. Но год назад он вернулся и, встретившись с вашей бабушкой, Изольдой Петровной Кауф, поинтересовался. Почему она не разыскала своего внука? Если честно, то ваша бабушка к тому времени находилась в продолжительном трауре после смертей сына и мужа и была шокирована таким известием, так как более родственников у нее не осталось. Она наняла частного детектива, но ваша мама давно переехала из нашего города. Вы родились в соседней области и вас записали на другую фамилию. К сожалению, ваша бабушка умерла почти полгода назад. Возраст взял свое, но она очень просила найти вас. Мы, поняв, что никогда не найдем вас по фамилии, вы могли давно быть замужем, решили искать по отчеству. Жаль, что раньше не додумались. В итоге нам неимоверно повезло. Наш детектив нашел вас здесь, в этом городе. Мы проверили все данные. Заказали экспертизу ДНК, сняв с вашей униформы волос. Вы действительно являетесь дочерью Генриха Кауфа. Анатолий Викторович протер лысину платочком и взглядом рентгенаппарата прошелся по мне взглядом. Хотя экспертиза была лишь формальностью. «Внешне вы очень похожи на свою бабушку!» Я кивнула и вдруг почувствовала, что у меня голова кружится от таких новостей, и кислорода вдруг стало не хватать. «Выпейте!» Александр, все еще стоящий рядом, поставил на стол стакан воды, который я залпом выпила. «Спасибо!» Сознание тут же прояснилось. «Господи! Он умер!» А мама все время думала, что бросил. Пришла мне в голову страшная мысль. Я закрыла рот ладонью, стараясь не разреветься непонятно от чего. Нотариус понятливо кивнул. «У вашего отца было слабое сердце», — только и сказал он. Я кивнула. «Да, так тоже бывает». Жизнь, она такая сложная и непредсказуемая, что иногда деву даешься ее вывертам. Глубоко вздохнув, загнала слезы подальше. Потом наревусь, тихо, в подушку, чтобы подругу и Митьку не пугать. «Так, вы меня нашли, рассказали историю про бабушку и отца, и что теперь мне делать?» Голова никак не хотела соображать. Я вообще сейчас очень странно себя чувствовала. «Видите ли, Марина Генриховна, как я уже говорил, ваша бабушка оставила вам кое-какое наследство». Нотариус взял в руки одну из папок и раскрыл ее. Там лежали какие-то листочки, исписанные мелким почерком. Понимаете, ваша бабушка была известна в стране экспертом по антиквариату. Она находила изумительные работы в таких местах. Ногла смогла определить век создания изделия. В общем, об этом вы потом можете прочесть в ее биографии. Свою квартиру в 107 квадратов в центре города она оставила под музей и передала его городу. Там находится множество уникальных картин, предметов мебели, даже два стула XV века. Хм. Дядечка смутился, поняв, что свернул куда-то не туда. Так вот, то, что Изольда Петровна посчитала достоянием страны, отошло музею. Также несколько работ были подарены в различные культурные фонды. Однако вы все же являетесь единственной прямой наследницей госпожи Кауф. Вам она отписала свой дом за городом, который считала скорее дачей. Обслуга дома оплачена еще на шесть лет. Анатолий Викторович отложил первую папку и открыл вторую. Также в вашем распоряжении останутся два автомобиля известных марок. Вы с материалами тоже ознакомитесь чуть позже. Он взялся за третью папку. Еще ваша бабушка оставила вам свои фамильные украшения. Некоторые из них хранятся в загородном доме. Остальные в ячейках различных банков. Коды от сейфов и ключи от ячеек я вам предоставлю. Третья папка была также отложена. Видимо, я сидела с настолько стеклянным взглядом, что не отходящий от меня Александр поинтересовался. «Марина Генриховна, вам нехорошо?» Я подняла глаза на кудрявого парня и честно призналась. «Я пока в шоке. Но это же когда-нибудь проходит? Наверное. Не совсем адекватно оценила я свое состояние. В голове нехорошо звенело. «Вы сможете продолжить наш разговор?» Хозяин кабинета с тревогой смотрел на меня. Я кивнула. Таблеточки от стресса я до этого дня не употребляла, но сейчас почему-то захотелось. Итак, Анатолий Викторович придвинул к себе последнюю папочку. Изольда Петровна владела весьма внушительным состоянием которая в последние годы активно тратила на благотворительность. Но вы же понимаете, что у эксперта такого уровня всегда была работа и стабильный приток финансов. Многие музеи выставляют картины и предметы искусства, которыми владела ваша бабушка. Почти все права на эти предметы отданы вам. Это значит, что все денежные отчисления с их показов Начисляются на ваш счет. «Мой счет?» – звон в голове никак не утихал. «Да, ваш счет. Также вам оставлена весьма внушительная сумма денег на содержание дома, штата-прислуги и личных покупок. Так как Изольда Петровна не была уверена, что вы получили сопутствующее финансовое образование...» то вам пожизненно будет выплачиваться ежемесячная сумма с основного счета на быт и ваши личные расходы. Также за вами и вашими детьми будут навсегда закреплены некоторые произведения искусства, которые... Подождите! Я вскинула руку и принялась глубоко дышать. Меня резко затошнило. Где у вас тут уборная? Саш, проводи клиентку. Распорядился лысый дядечка и вновь промокнул высокий лоб платочком. Мистер Кудряшка аккуратно подхватил меня под локоток и поднял со стула, после чего действительно повел меня в туалет, который находился в двух дверях по коридору от этого кабинета. — Спасибо! — выдохнула я и закрыла перед его носом дверь. — Господи, Господи, Господи! — в панике начала причитать я. Что же теперь делать? Я, плюнув на макияж, умылась холодной водой. Хорошо, что косметика у меня дешевая. Все смылось после трех минут водных процедур. Но блузку я водой заляпала. Да черт с ней, с блузкой! Что мне с этим наследством делать-то? Штат прислуги! Меня снова затошнило. «Нормально же жила столько лет. Работала в магазине. Что начинается-то такое?» «Ужас! Кошмар!» Я уже потянулась к карману, как вспомнила, что оставила сумку в кабинете этого нотариуса. «Блин, даже Динки не позвонить!» «Она бы что-нибудь посоветовала!» «Интересно, а можно от этого наследства отказаться?» Как ни странно, эта мысль меня воодушевила. Выбираться из своей привычной раковины очень не хотелось. Я быстро вытерла лицо бумажными полотенцами и вышла из туалета, уже вполне пришедшая в себя. Александр ждал меня у двери. «Как вы себя чувствуете?» – обеспокоенно спросил он, рассмотрев меня. «Сносно!» Отмахнулась я и потопала к кабинету его дяди. «Вы вернулись!» — чуть пристал он с места. «Мы можем продолжить процедуру?» Я радостно улыбнулась. «Можем! Только у меня к вам один вопрос. Я уселась на стул, где сидела ранее, и немного расслабилась. Могу ли я отказаться от этого наследства?» Позади меня что-то упало. Я оглянулась и увидела, что это Александр разбил чашку с кофе, которую, видимо, нес в мою сторону. Его дядя тяжело опустился на стул и вперил в меня острый взгляд. Я даже поежилась. Хм... -м -м -м, после недолгого прожигания меня взглядом отмер мирнотариус «Марина Генриховна, я понимаю, что вы не знаете» и даже предположить не можете, частью чего оказались. Вы единственная наследница всемирно известного специалиста по антиквариату, уникальным полотнам и предметам изящного искусства Изольды Кауф. Вы хоть понимаете, что случится, если ее коллекции достанутся... Да кому угодно достанутся, кроме законного наследника. Я честно помотала головой. «Ясно!» — расстроился дядечка. «Понимаете, Изольда Петровна была моим другом. Она была достоянием страны. Она много раз отстаивала наследие нашей истории, выискивая по крупицам, по царапинкам, доказывая подлинность». Его голос сорвался. «У вас нет такого морального права отказаться от этого наследства!» Я обещал Изольде, что ее наследие окажется лишь в руках носителя ее крови. Хорошо, — сдалась я с сожалением, понимая, что мне придется ввязаться вот в это вот все. Давайте вы мне уже до расскажете, что там еще досталось, и я домой пойду. У меня завтра смена утренняя в магазине. Мне снова пришлось обернуться на шум. Кажется, племянник нотариуса решил расколошматить всю посуду, имеющуюся в кабинете. Вот и кувшин с водой уронил. «Марина Генриховна, Анатолий Викторович потерлась, лысину теперь уже без платочка. Кажется, я тут всех достала уже. Вы более не можете выйти на работу в простой сетевой магазин простым кассиром». «Это будет скандал в определенных кругах, если кто-то узнает, что наследница...» «И как же мне жить?» — не поняла я. Мне показалось, что меня сейчас стукнут. Но дядечка был профессионалом и сдержался. «Марина Генриховна, на ваше содержание будут выделяться приличные деньги. Вам не нужно больше работать. Совсем. Никогда». Терпеливо сообщил мне господин Баранов. Также Изольда Петровна предоставила список тех уникальных изделий, которые ни в коем случае нельзя продавать. Там всего около четырехсот наименований. Остальным вы вправе распоряжаться так, как пожелаете. — Это все? — с надеждой спросила я, надеясь укрыться от этого жестокого мира в Динкиной квартирке. — Нет. Вам нужно будет сейчас подписать несколько документов. Я вам выдам ключи от банковских ячеек, где лежат особо ценные фамильные драгоценности, пароли от сейфов, ключи от дома и автомобилей. Также вам нужно будет сменить прописку. Завтра я этим займусь сам. Паспорт ваш верну через пару дней. «Также вам сегодня предстоит съездить и посмотреть дом, чтобы убедиться, что он существует, и представить вас вашим людям», – добил меня дядечка. Странно, но я равнодушно кивнула. Такое ощущение, что чувства притупились, и эмоции слегка отошли на второй план. Или я устала так нервничать. «Все может быть». Если надо что-то подписать, да, пожалуйста, только отстаньте от меня. Съездить? Да без проблем. Уверена, что проблемы начнутся куда позже. Уж лучше бы этот Баранов-младший маньяком оказался. Жизнь у меня в любом случае сегодня свернула куда-то не туда. Бумаг пришлось подписывать много. Очень много, на мой взгляд. Но почему я ни разу не финансист, как Янка? Я половину слов в этих бумагах не понимала. Зато фамилии некоторых художников заставляли испытывать трепет. «Это картины, которые находятся в доме?» — поинтересовалась я. «Эти картины находятся в запасниках различных музеев, но по факту принадлежат они вам. Некоторые, да, находятся в вашем доме, как личная коллекция госпожи Кауф» ответил мне нотариус, подсовывая все новые бумаги. Я кивнула и, естественно, все подписала. А куда я денусь? Когда со всей этой бюрократии было покончено, Анатолий Викторович распорядился. «Саша, отвези Марину Генриховну, покажи ей дом и познакомь с обслугой». Я поднялась и на ватных ногах последовала за кудряшкой. Потом опомнилась и вернулась за сумкой, которую вновь оставила в кабинете. Динки в машине поз «Нет, лучше напишу». Вдруг этот барашек-баранов будет подслушивать, как я его с дяди называю. Или лучше не отрывать подругу от похода в зоопарк. Уверена, там компания и эмоции куда приятнее. Львы, крокодилы, змеи и сахарная вата под счастливые визги Митьки. Лучше бы я с ними пошла, ей-богу!» К сожалению, пришлось идти за Александром и садиться в его зеленую дорогую машину. Парень активно молчал, пока выруливал с парковки. «А я? Я даже не знала, в какую сторону меня повезут. Вот что мне стоило посмотреть в документах адрес этого дома?» Город я еще студенткой, весь ногами исходила, да и в пригороде бывала. «Где именно находится дом моей бабушки?» — осторожно спросила я, боясь показаться дурой. Как ни странно, Александр на меня даже не взглянул. Вздохнул только так, как будто это я родную бабушку лопатой в могилу свела. «Элитный поселок Золотой. Вы знаете, где это?» Самообладание его не покинуло ни на секунду. «Не человек, а робот какой-то!» Я сникла. «Знаю!» — буркнула. «Там дворцы всей городской элиты стоят!» Расстроилась я не зря. В данном пригородном поселке, граничащем с заповедным лесом, проживали сильные мира города нашего. Все владельцы заводов газет пароходов мечтали получить там землю под застройку, чтобы построить свой дворец с башенками мультяшной принцессы. Чаще эти граждане проживали там небольшими семьями, имели одного отпрыска и свысока смотрели на нас, простых смертных. Но самым поразительным было не это. За этим поселком по другому краю заповедника располагалась нормальная человеческая деревня с козами, курами и прочей живностью. Занесло нас Динкой как-то туда, вот и посмотрели мы на две стороны одной медали. До поселка от центра города было достаточно близко. Я даже сильно задуматься не успела, как мы остановились у поста охраны. Александр опустил стекла машины со своей и моей стороны. «Кто?» — в салон заглянул охранник. «Александр Баранов. Доставляю внучку госпожи Кауф домой», — спокойно ответил кудряшка. Охранник тут же доброжелательно улыбнулся мне. «Госпожа Кауф, советую вам сделать личный пропуск, чтобы в будущем не возникло проблем с пересечением границы поселка». Почтительно заявил он мне. У меня челюсть отвисла. Документы моей клиентки будут готовы через два дня. До этого времени очень прошу вас пропускать ее беспрепятственно. Племянник нотариуса вел себя сейчас, как Пушкин, на императорском приеме. Но больше всего меня покоробило обращение. Госпожа, у нас в стране давно нет никаких господ. А у этих все через одно место. Хотя, наверное, так принято или нет? Машина вновь плавно покатилась по поселку. Ровный асфальт, ухоженные тротуары и дома-дворцы. Неужели людям нужно столько площади? Они же там, наверное, только ночуют. В центре поселка оказалась школа, чуть подальше детский сад. За ним небольшой парк с широкими дорожками для прогулок. Вот у этого парка мы и свернули в сторону леса. Проехали еще мимо десятка домов и остановились у тяжелых кованых ворот, украшенных причудливыми завитушками. По краям все это дело обрамляли такие же железные листочки. Не ворота, а произведение искусства в чистом виде. Пока я рассматривала узоры, ворота медленно распахнулись, и мы заехали на участок. Или нет, это было больше похоже на полноценный сад со множеством деревьев. Я вертела головой во все стороны, пока не нашла взглядом тот самый дом, к которому Александр и вел машину. У меня от его вида даже слезы на глаза навернулись. Не дом это был и не замок. Это была добротная деревянная усадьба, украшенная резьбой в традиционном русском стиле. Тяжелое основательное дерево стен только подчеркивало почти невесомые деревянные же кружева наличников. Я с первого взгляда влюбилась в этот дом. Он настолько отличался от дворцов, наличествующих в поселке, и был настолько далек от моих ожиданий, что просто ошеломил неподготовленную психику. Даже когда машина остановилась на выделенном под нее месте, я все так же сидела и рассматривала дом, даже не делая попытки выйти. Изольда Петровна считала, что дом должен быть отражением души. Услышала я слова Александра, который галантно открыл дверь машины с моей стороны. Значит, у нее была прекрасная душа. Я, вцепившись в ручку сумочки, все же вышла из машины и проследовала за кудряшкой по дорожке, ведущей к дому. Я рисковала шею себе свернуть, стараясь рассмотреть все вокруг. Этой старинной усадьбе около ста лет. Два года назад по приказу госпожи Кауф ее обновили и немного реконструировали. Подличное пространство дома выделено два гектара земли. Также прилегающая часть заповедника принадлежит теперь вам, — вещал Александр, поднимаясь по низким ступенькам. Распахнув дверь, он приглашающим жестом предложил пройти мне вперед. Я и прошла. Я оповестил обслугу дома, что мы приедем. Здесь работает всего четыре человека. Изольда Петровна не любила большие скопления людей, и персонал подбирала лично, и... очень давно. После небольшого коридора мы оказались в холле, залитом солнечным светом. Здесь в ряд выстроились четыре человека. Три мужчины и одна женщина. «Здравствуйте!» Поздоровалась я, остановившись. В ответ мне раздался нестройный хор голосов. «Марина Генриховна, знакомьтесь!» Александр указал на ближайшего ко мне мужчину. «Это домоправитель Вениамин Львович. Невысокий мужчина лет пятидесяти настороженно сверкнул глазами. «Это ваш водитель и охранник Глеб Степанович, другой мужчина метра под два ростом» и с телосложением медведя сухо кивнул. «Ваш садовник Гавриил Даниилович, худой паренек не старше тридцати лет, окинул меня внимательным взглядом. И, наконец, Анастасия Семеновна, ваш повар, пухленькая женщина предпенсионного возраста, с нескрываемым опасением смотрела на меня. А это Марина Генриховна» внучка из ольды петровны наконец закончил представление кудряшка я оставляю вас здесь если вам что-либо понадобится звоните александр смылся настолько быстро что я даже пискнуть не успела стояла просто перед четырьмя людьми которые оказывается на меня теперь работают и не знала как себя вести Они же в ответ на меня смотрели, как на белку, болеющую бешенством. А ну-ка, свихнусь и покусаю. Господи, ну почему я так мало книг в детстве про всяких там золушек читала? Больше картинки рассматривала. Сейчас бы хоть понимала, что мне делать и куда двигаться. Если честно, то очень хотелось сбежать, без особого желания оставить кеды на ступеньке лестницы. А куда я сбегу? Меня без документов даже из поселка никто не выпустит теперь, хотя у меня ж теперь водитель есть. Я собралась с духом и доброжелательно улыбнулась, надеясь, что меня не сильно перекосило.